«Ужин!» Дмитрий Павлович бросил надменный взгляд на швейцара, услуживая и суетливо открывшего перед ним дверь, и проследовал к своему столику. Он всегда ужинал за одним и тем же столом. Поэтому табличка с надписью «Reserved» пропадала с белоснежной скатерти только тогда, когда Дмитрий Павлович находился внутри заведения. И тут же появлялась вновь после его ухода. «Здравствуйте, Дмитрий Павлович». "От имени штата ресторана уже спешил к нему на полусогнутых ногах. В нашем меню появилось новое изысканное блюдо. Его непередаваемый мне, как обычно, сух", бросил мужчина и тяжело выдохнув оселся за стол. "Сделаем, Дмитрий Палч", кивнул администратор и засеменил на кухню, иногда оглядываясь на важного посетителя. Мужчина положил на колени портфель и достал из него целую пачку бумаг. Пока его ужин готовился, можно было немного времени уделить делам, договоры, контракты, соглашения, времени на всё катастрофически не хватало, поэтому каждую свободную минуту приходилось расходовать рационально. Димка. Дмитрий Павлович вздрогнул от неожиданности. Давно уже он не помнил, чтобы к нему обращались так фамильярно, обращались именно к нему, так как, подняв голову, он увидел, что напротив него, прямо за его столом Сидит смерть. Увидев на улице персонажа в такой одежде, можно было бы подумать, что это чья-то неудачная шутка. Но сейчас у Дмитрия Палча почему-то не возникло и тени сомнения в том, что это именно она. От неё прямо веяло каким-то арктическим холодом, но этот холод ощущался не кожей, а на более тонком уровне, как будто в один миг замёрзли все эмоции и чувства. Димк, весело повторила она. Ну что ты такой смурной? Как дела? Дмитрий Павлович на секунду замер, а потом, застегнув портфель, медленно отодвинул его на соседний стул. Ну, вы знаете, могло быть и лучше. Ты прав, Димк, могла бы кивнула Смерть и принялась осматривать интерьер ресторана. У хорошее место. Давно сюда ходишь? Уже года два, наверное. Что? Смерть тут же уставилась ему в глаза. Не ври мне. Да, да я не вру, вроде бы, заикаюсь промямлил Дмитрий. Ещё раз спрашиваю. Давно сюда ходишь? Взгляд мужчины забегал. Он принялся судорожно вспоминать, когда именно ему впервые посоветовали этот ресторан. Ну, может, не два, может, полтора. Врёшь. Ещё раз. Дмитрий облокотился на стол и прикрыл ладонью глаза так. Мне этот ресторан показала Инаньсанчик, когда мы подписали контракт на поставку оборудования. Когда это было? Поставки начались в сентябре. Значит, это примерно. Ну да, точно. Подписывали мы в начале августа, получается, что год и 9 месяцев год и 9 месяцев назад. Это точно, уверенно кивнул Дмитрий. "Слушай, ты в кого такой грунишка?" улыбнулась смерть и дурашливо пригрозила ему пальцем. "Да точно, я помню, что это был год. Не нужно мне врать". Жёстким голосом перебил его смертный. "Не нужно мне врать о том, что ты измеряешь свою жизнь годами". "Как это?" не понял Дмитрий. "А чем же ещё? Сейчас поймёшь, Димка". Смерть уселась поудобнее и за чем-то потёрла костлявые кисти друг о друга. "Это моя любимая игра с людьми". Я называю её весёлое анкетирование. Ты как? Не против? Я как бы, вот и отлично. Я задам тебе пять вопросов. Ответишь на все, будешь ужинать без моего присутствия. А если А если нет, то не будешь ужинать. Поехали. Первый вопрос. Он лёгкий. Сколько портфелей назад ты устроился на свою работу? Что? Это как? Что значит сколько портфелей назад? Смерть медленно достала из кладок своей одежды часы на длинной цепочке и положила их на стол. "Забыл сказать, на каждый ответ даётся минута". Дмитрий Павлович заёрзал на стуле. "А, я, кажется, понимаю", прошептал он. "Сейчас секундочку. Так. Первый я сам купил, второй мне жена подарила, а этот мне коллеги презентовали. Выходит, три. Три портфеля назад". Абсолютно верно, Димка. Застукла в доши смерть. Видишь, а ты боялся. Кстати, твоя секретарша предложила скинуться тебе на золотые часы, но твои коллеги посчитали, что это слишком жирно для тебя. Итак, следующий вопрос. Сколько подарков назад? Ты говорил своей жене, что любишь её. О, как задумался Дмитрий. Да я вроде бы минута пошла. Чёрт. А когда я в последний раз вообще что-то подобное говорил? Мысли Дмитрия метались по закоулкам памяти. Ладно, сейчас вспомню. На день рождения подарил цепочку, но вроде бы ничего такого не говорил. Поздравил и всё, а. Да, это он 8 марта дарил браслет. Говорил? Вроде бы нет. Новый год кольцо. Да, точно, кольцо. Вообще смутно помню тот Новый год. О, -о, -о. на одном из корпоративов конкурс какой-то был. Надо было кричать, что люблю. Да, точно. Я ещё пьяный тогда был. Это было 2 год назад выходит по три подарка в год. 15 секунд пальцем постучала по часам смерть. 6. 6 подарков назад. Смерть замерла и снова щёлкнула по часам. Стрелка остановилась. Правильно? На лбу Дмитрия выступили капельки пота. Смерть молчала. Нет. Не 6, прошептал он дрожащим голосом. И это Правильный ответ. Димка, ты что так волнуешься? Засмеялась она, как будто на гнавую зарплату играешь. Кстати, в предпоследний раз ты признавался ей в любви за 15 подарков до того корпоратива. Это так, к сведению. Дмитрию было не до смеха. Этот вопрос почему-то огорчил его, хоть он и ответил правильно. В памяти вдруг всплыли воспоминания из молодости. Как он со своей будущей женой лез на крышу многоэтажки, чтобы просто посмотреть на звездное небо. Как они в выходной вставали в четыре утра, чтобы встретить рассвет за городом. Как он забирался к ней в окно, когда она жила на втором этаже. Как он впервые признался ей в любви. Куда это все исчезло? Подарки стали обязанностью, приуроченной к определенным дням. Пост сдал, пост принял. Итак, следующий вопрос. Смерть вытащила его из воспоминаний. «Сколько автомобилей назад ты виделся со своим другом детства?» «С Серегой!» «С Серегой?» Нахмурился. «А, Серега!» Вспомнил, это было... Так, первую машину он не помогал выбирать, а вторую... Нет, меня к тому времени уже повысили, и мы перестали видеться, только созванивались по праздникам. После второй мне еще одна была, уже потом вот эта. Выходит, что три автомобиля назад». Это окончательный ответ? Да. 3. В этот раз смерть не стала тянуть время, и снова правильно. Молодец, Дим. Как, кстати, Серёга умер в прошлом году, продолжая улыбаться, добавила Анна. Как умер? Ошарашенно произнёс Дмитрий. Вот так. Была возможность его спасти, но не хватило денег на операцию. Ну, как же так? Почему он мне не позвонил? В сердцах стукнул кулаком по столу Дмитрий. Звонил? Но ему никто не ответил, потому что ты не посчитал нужным сообщить ему свой новый номер. Серёга, схватившись руками за голову, зашептал Дмитрий. В памяти тут же всплыло вечно улыбающееся лицо друга. Серёга был душой компании. А как он зажигал на гитаре. Но он никак не соответствовал новому кругу общения Дмитрия, да и времени на встречи не хватало. На постоянные звонки с предложениями съездить на рыбалку, выбраться к морю с палатками или пожарить мясо в лесу Утомляли и отвлекали от повседневных дел и знакомства с нужными людьми. Именно поэтому он решил не сообщать Сереге свой новый номер телефона, решив, что когда-нибудь сам с ним свяжется. Не позвонил и уже не позвонит. Никогда. Четвертый вопрос. Как ни в чем не бывало, продолжила смерть. Сколько миллионных контрактов назад ты ходил в зоопарк со своей дочерью. На Дмитрия было жалко смотреть. Надменный взгляд куда ты исчез? Лицо осунулось. Он как будто постарел на 10 лет за минуту этой дурацкой игры. С дочкой. С ней я ходил в зоопарк. Как раз до моего повышения с тех пор мы подписали 29 миллионников. Как-то равнодушно проговорил он, подперев головой руку. Это я хорошо помню, потому что мы как раз собирались устроить мероприятие по поводу юбилейного контракта. Не буду тебя мучить, Димка, кивнула Смерть. Это правильный ответ. Кстати, твоя дочь иногда называет папой своего дедушку. Но это мелочи. Ты готов к последнему вопросу? Смерть перестала улыбаться и пристально посмотрела на Дмитрия. Этот вопрос будет сложным. Тебе придётся самому сформулировать ответ по правилам, которые ты, надеюсь, уже понял. Готов? Дмитрий угрюмо кивнул, не отрывая глаз от стола. Когда ты был счастливым человеком? Она щёлкнула по часам, и стрелка побежала по кругу, отмеряя быть может последнюю минуту жизни. Дмитрий Он же равнодушно следил за ней, как будто вся эта ситуация его совсем не касалась. «Пятнадцать секунд». Смерть медленно положила руки на стол. «Тридцать секунд». Дмитрий вздохнул, прикрыв глаза и закрыл лицо руками. «Сорок пять секунд». В конце зала показался администратор. Он решил лично принести заказанные блюда Дмитрию Павловичу. «Пятьдесят восемь секунд». Одну жизнь назад. Посмотрев в глаза смерти усталым взглядом, прошептал Дмитрий. Стрелка завершила круг и остановилась. Смерть бережно взяла часы, молча встала из-за стола и встала за спиной зажмурившегося мужчины, положив костлявые руки ему на плечи, отчего через всё его тело пробежала дикая дрожь. Она медленно наклонилась к его уху, приятного аппетита Димка